Глава 3. 1702 год, март, 10. Голландия, Новгород. «Ваше Высочество!» — вкратчиво произнес генерал-губернатор сконы барон Карл Густав Реншильд, прибывший в Голландию специально для переговоров со своим королем. «Эти обманщики вот-вот начнут войну». «Кто именно?» Датчане, мекленбуржцы, саксонцы и русские. «А, эти!» — пренебрежительно махнул рукой Карл Двенадцатый. «Сейчас их тормозят только русские, которые по природе своей растяпы, и медлят. Если бы их в этой коалиции не было, то они бы уже напали». «Это да!» — кивнул король, довольно невысоко оценивший русских в военном плане. Почему, кстати, ты называешь их обманщиками? Так они союз собирали против турок. Столько криков было, столько воплей. А тут внезапно оказывается, что он против нас. И на удивление всем им что-то нужно от Швеции. Русским, Ингрия, Саксонцам, Рига, Мекленбуржцам, Восточное Померание, а датчанам, как известно, сконы. Да, это скверно выглядит. Равнодушно произнес Карл XII. Очень скверно. И, как оказалось, эти мерзавцы даже не собирались всерьез воевать с турками. Просто болтали. Вон, русские от Москвы до Новгорода построили хорошую дорогу, привели в порядок несколько волоков, так что теперь в состоянии перебросить в Ладогу свои корабли из Азовского моря. «Галеры!» — поправил его Карл XII да сир галеры но все одно это готовые корабли со слаженными экипажами быть может наш флот с ними не справится или как турки прозевают атаку целой армады брандеров никак нет сир наш флот не чита турецкому но они готовились к войне с нами вы и так об этом говорите будто это какая то трагедия «Но Сир — это же ловушка! Они помогли вас втянуть войну здесь, в Голландии, вдали от родных берегов. В случае перехода этой коалиции на сторону наших врагов, ваша армия оказывается полностью отрезана от снабжения». «Тем интереснее», — улыбнулся король. «В конце концов, гонять голландцев, что не желают драться в поле, довольно скучно» они все и подстроили, Сир, они и англичане. Русские до последнего упирались, они до сих пор упираются». «Боятся, что ли?» «Конечно, Сир». «Дал же бог врагов. Кстати, а как тебя понимать? Ты говоришь, что русские с самого начала готовились на нас напасть» а теперь утверждаешь, будто бы упираются и боятся. Нет ли в твоих словах противоречий? Никаких противоречий, сир. Они готовились с самого начала, но устрашенные вашими славными победами боятся трусливое отродье. Как же они турок побили! Хитростью, из-под тяжка. На честный открытый бой они с нами не выходили. «Может быть, может быть», — покивал Карл Двенадцатый. «Возвращайся в сконы и готовься. Если получишь сведения, что датчане готовят десант, собирай Индельту. Твоя задача — задержать их там как можно дольше, пока я не подойду». «Так точно, Ваше Величество», — козырнул генерал-губернатор. «А теперь ступай и немедли» рээншильд вышел король же подошел к окну и уставился куда то в дальневидящим взглядом это был не первый человек который его предупреждал хуже того с каждым днем поддержка французов ослабевала раз за разом они ссылались на голландские отряды мешавшие доставить провианты фураж врали конечно Ему было совершенно ясно, этот поход заканчивается. А вот партия, которую без всякого сомнения, по его мнению, затеяли датчане, выглядела крайне интересной и позволяла прирезать королевскому домену новые владения. Не говоря уже о славе. Чуть помедлив, он подошел к столу и взглянул на карту. Россия в нее не попадала. Зато вся Центральная Европа влезла. Реки, города, дороги. Здесь отображалось все, что ему требовалось. Оставалось только продумать предстоящую кампанию. Кампанию, которая обещала увенчать его славой, как некогда Густава II Адольфа. И, вероятно, открыть дорогу на Вену. В Новгороде тем временем шла подготовка к войне. Открыто. И Петр Алексеевич вместе с сыном прибыли вместе, чтобы все проверить и осмотреть. В первую очередь, конечно, новгородскую верфь. Так-то царь в оригинальной истории верфи в Новгороде не имел. Но то в оригинальной истории, а тут вполне потому что от нее не требовалось строить большие корабли, которые не пройдут по порогам Волхова. Эта верфь строила, по сути, крупные сорокафутовые баркасы особого кроя. По своей конструкции крупные джон-боты. Плоское днище, тупой нос. Из чего хорошая грузоподъемность, приличная остойчивость, малая осадка. мы ну определенные удобства при погрузке-выгрузке на необорудованном берегу. Из недостатков — плохой ход на волне и низкая курсовая устойчивость, а также некоторые проблемы с парусным вооружением. Оно, конечно, имелось. Одна съемная мачта со стакселем и гафелем, но невысокая. И при сильном ветре ей было опасно пользоваться. Поэтому основным движителем выступали весла. Важным нюансом были предусмотрены конструкции крепления для упрощения волока. Например, в носовой части имелись два крюка для накидных буксировочных петель, а по бортам специальные усиления и выступы для тележек. В основном строили универсальные баркасы для перевозки грузов и людей. В дополнение к ним шли баркасы огневой поддержки, имеющие на носу и корме по одной шестифунтовой полевой пушки на поворотной платформе с гравитационным противооткатным устройством. Максимально бесхитростным, простейший клин, по которому пушка при выстреле откатывалась не только назад, но и вверх. Именно благодаря им удалось эти относительно небольшие кораблики так сильно и интересно вооружить. Строили такие москиты из расчета один барка с огневой поддержки на четыре обычных. Кроме того, на каждый такой сет из пяти корабликов делали комплект буксировочных тележек для волоков. Да, рабочее, водоизмещение подобных изделий находилось в районе 25-30 тонн, и можно было их волочить обычным способом. Однако на тележках получалось сильно легче и сподручнее. Кроме того, на каждый обычный баркас сделался комплект штурмовой лестницы из четырех сегментов по четыре метра. Ну и иные приятности. Баркасы строились совсем не неизолированно а как некая система с разнообразным снаряжением. Джанботы эти делали по чертежам, которые по ходу дела уточняли и дополняли всякими пояснениями. Тут, в процессе строительства, потому как такой небольшой кораблик было много где полезен на речных коммуникациях, и нужда в нем вряд ли уйдет после войны. Так что здесь и сейчас... Обкатывали технологию, которую потом хотели запустить шире, по всей стране. «Не успевают», — покачал головой пётр остановившись в стороне. «Бог даст, в этом году компании не будет, тогда успеют». «Верится с трудом». «Мы с англичан и голландцев еще не все вытрясли, куда нам спешить?» «Август и прочие копытом бьют, торопят». Раз торопятся, пускай воюют, нам-то что? Мы будем ждать их с победой, а потом сами попинаем ослабленного шведа. «Не хочешь ты поспешать?» — усмехнулся отец. «Поспешишь, людей насмешишь», — развел руками сын. «Нам ведь не только шведа победить надо, но и выгоду с того наибольшую получить. А эти торопыги? Да бог им судья!» «Нет в тебя уважения к союзникам». «Нет», — пыхнув трубкой, усмехнулся царь. «А за что их уважать? аля они что доброе нам сделали? Мекленбург вообще-то недавно спас. Он коллега слабосильный. Саксония и Дания в одиночку связываться со шведами боятся и надеются на то, что мы отвлечем их силы». «Так-то так, но это наши союзники» год до генеральной баталии нам лишней выбьют, честь им и хвала. Так-то, если бы Карл наступал откуда-нибудь от Риги, могли бы несколько лет дать, за счет речи Посполитой. Большая она, и бардак там великий. Быстро не пройти. А так, он их просто раздавит, как гнилое яблоко. «Карл силен, да, но и саксонцы ребята серьезные». Они не уважают штыковой удар, да и вообще натиск. Полевые укрепления, чтобы сыграть от полевой артиллерии и мушкетного огня, они тоже не ценят. У них просто нет шансов. Вот прям совсем. А как? Как швед воюет? Быстрое сближение, залп в упор и в рукопашную без промедления. Отчаянно и решительно. Как они останавливать его будут? Двумя залпами из мушкетов? Или сколько они делают на сближении? Картечью легких полковых пушек? Так они бьют не дальше мушкетов. И картечи у них мало. Это слабое подспорье. Неудивительно, что Карл такими орудиями пренебрегает. Что еще? Что я забыл? Кавалерия. У Августа сильная кавалерия. Которая не уважает натиск. А у шведов все, даже рейтары с драгунами атакуют белым оружием. Не вступая в перестрелку перед тем, как они их остановят. Нет, отец, не верю я в то, что эта троица как-то сможет серьезно навредить шведам, даже объединившись. А мы... А мы сможем. К тому и готовимся. Но лишний год подготовки нам не повредит. Он нас усилит. В то время, как Карл как был на своем уровне, так и останется. А мы развиваемся и укрепляемся, а он бегает по Европе и воюет непрерывно. Разве это делает его сильнее? Петр хмыкнул, пыхнул трубкой, но отвечать не стал. Его руки прямо зудели побыстрее влезть в эту войну, но сын был прав, и царь это прекрасно понимал. Годик еще, а лучше два, на подготовку сказался бы как нельзя лучше. Но где его взять? Союзники били копытом, не рискуя в драку без России. Англичане, голландцы и австрийцы уже буквально осаждали Петра, умоляя начать. Была готова только пехота. Двенадцать московских полков, да и то имелись некоторые недоработки. И годик подготовки им точно бы пошел на пользу. А вот все остальное... Кавалерию свели в две дивизии по шесть полков. Первая — уланская, вторая — карабинерская. Только вот беда. Настоящих улан имелось всего два полка. Остальные четыре — конные копейщики. То есть формально уланы, только на мелких степных лошадках. Карабинерам же хороших лошадей вообще не выдавали. Поставки лошадей пока шли, но тоненькими ручейками и к лету хорошо, если удастся довести Улан до трех полноценных полков. Война выгребла всех доступных лошадей, и даже обещанные заказы срывались. Например, англичане вместо коней везли олова. Дико извиняюсь. Хуже того, эти кавалерийские части пока еще не были толком вооружены. С пиками особых проблем не было. А вот клинковое оружие у них имелось самое разнообразное, прямо по алфавиту — форма одежды номер восемь, что нашли, то и носим. Сабли, шпаги, палаши — разные и вперемешку Еще хуже обстояли дела с огнестрельным оружием. Карабинеров пока вооружили пехотными мушкетами. Пока. И ждали от Никиты Демидова решения этого вопроса. Компромиссное, разумеется. По предложению Царевича, он, используя ту же оснастку, запустил в производство карабины и пистолеты. В мушкетном калибре, с уменьшенным зарядом, само собой. В принципе, ни карабин, ни пистолет в таком калибре были не нужны, во всяком случае для пулевой стрельбы. Из них решили бить картечью. Из пистолета только ей, а из карабина в основном что сделало Никиту Демидова первым в мире производителем серийных «Хаудахов» и «Лупар» в истории. Не лучший, но вполне рабочий вариант, во всяком случае для конного боя. Впрочем, даже таких образцов не хватало. Ведь для вооружения этих двух кавалерийских дивизий требовалось изготовить 12 тысяч пистолетов и 3 тысячи карабинов. Лучше 6 тысяч, но первое время решили уланом карабины не выдавать не до того. В непростом положении находился и обозный парк этой армии. Да. С мая 1701 года царевич начал разворачивать производство лафетов для шестифунтовых полевых пушек, и под шумок еще затеял распределенную мануфактуру для фургонов, куда к началу 1702 года было включено 47 уже существующих мастерских и мануфактур Центральной России. В самой Москве было организовано только сборочное производство, как самих стандартных фургонов, так и их вариантов вроде походных кухонь, узниц, бочек, походных вышек и прочего. А также артиллерийских лафетов и передков с зарядными ящиками. Все, разумеется, было максимально унифицировано. Сборка шла быстро, очень быстро. По местным меркам просто реактивно. Но всё одно, подвижного парка требовалось очень много. Около десяти тысяч единиц. Что за год с нуля сделать не получалось. Ну вот никак. И лишний год здесь выглядел просто подарком небес. А ведь в планах были отдельные роты и батальоны снабжения, про которые, впрочем, пока можно было забыть. Полков полевой артиллерии развернули три. По одному на дивизию, полностью комплектовав их шестифунтовыми пушками. Почти сотней. Но и тут была беда. Лошади. Степных требовалось много в упряжку, слишком слабые. А нормальных тяжелых завести пока в нужном количестве не удалось. И хорошо, если в этот 1702 год хотя бы упряжки орудийные будут переведены на нормальный конский состав а там еще осадный парк виднелся за натуральный горой дел. Так что Пётр был полностью согласен с сыном, еще годик бы другой и начинать. Но обстоятельства складывались таким образом, что этого времени у них не было тени не тени, а всё одно в этом году придется в войну вступать. «Эх, жаль, быстро сгниют!» — тихо произнес Алексей. «А что делать?» — пожал плечами Петр. «О, все гниют!» «Краску можно сделать. Ядовитую. Из мышьяка там или еще из чего». «А ты еще зачем?» — напрягся царь. «Гниль — это что? Мельчайшие животные, что пожирают древесину». Вот она и разрушается, перевариваясь. А если ядом борт измазать, то и существа эти невидимые от мелочности своих размеров дохнуть будут. А ежели солдаты с матросами? Так неужто они борт грызть станут? Удивился царевич. «Всякое бывает. Краска отойдет и отравится». «Тоже верно». «Там...» — махнул он неопределенно головой. Я видел решение. Если борта эпоксидной смолой промазывать, то они и по 20, и по 30 лет служить могут, и более. Это яд какой-то? Полимер. Жрать его вряд ли полезно, но не яд. Знаешь, как сделать? Очень приблизительно представляю, в какую сторону копать. Опыты на годы растянутся. Так-то можно и бакелитом мазать, Тоже полимер, только похуже. Он там как-то делается из продуктов перегонки дерева. Только как? Не пойму, хоть убей. Тоже годы. Тоже. Хотя, быть может, побыстрее получится. Сырье исходное понятно, а дальше играйся. В любом случае, химические мастерские опытные нам нужно ставить. И копать. Опыты проводить. Много опытов потому что даже бакелит, если получим, это много возможностей нам откроет. А эта смола, как ее, эпоксидная? Да. Она из чего делается? Кажется, из земляного масла, нефти. Но я не уверен, да и нефть — это такая дикая смесь всякого. Десятки компонентов. И простой перегонкой многие из них не получишь. Царь скосился сына выхнул трубкой. Подумал. «Сколько тебе денег нужно?» «Не знаю. Если через год-другой что-то получится хотя бы по бакелиту, чудо считай. Все это время потребуется проводить постоянные опыты. Недорогие, но опыты, тщательно все документируя. Я бы меньше пяти не закладывал, а лучше десять». «Ладно, как вернешься в Москву, займись». Бакелитом или смолой? А что быстрее получить сможешь, тем и займись. Сам подумай. Я, в отличие от тебя, даже не видел, о чем речь идет. Может, для начала краску ядовитую сделать и красить ей днища морских кораблей, чтобы черви и прочая гадость их не портили. С этим я быстро справлюсь. Наверное. ну у задумался. Не нравится, что яд... «Да, опасно это. Так мышь, як же? Им и так постоянно все друг друга травят. Ничего нового». «Этот яд будет краской. А ну, какие станут одежду красить?» «Эта краска увеличит на несколько лет срок службы корабельной обшивки. А если регулярно подкрашивать, то еще больше. Выгода великая!» Петр вновь пыхнул трубкой. «Впустую». Табак прогорел. Он стал выбивать ее. Молча, деловито. Царевич тоже молчал. Прочистил, убрал. Глянул на сына и произнес. «Ладно, черт с тобой. Займись для начала ядовитым зельем этим». Алексей кивнул, скрыв улыбку. Он давно искал способ подвести отца к созданию научно-исследовательского центра. «Не такого, так этакого». А тут удача. И настроение подходящее, и тема морская красота. Химия значит химия. В конце концов, тоже очень дельное направление».